Глава 30. «Елена Васильевна, если что-то, я на связи. Ещё раз проверяю, взяла ли ключи и телефон. Бросаю на себя внимательный взгляд в зеркало, бледное и немного испуганное. Да, я переживаю, отправляясь на фуршет, где, скорее всего, опять встречусь с Дымовым, но запирать себя в четырёх стенах и бояться с ним пересечься — глупо. У нас у каждого своя жизнь, а наличие у меня ребёнка — Мало ли, от кого я его родила, может, и вовсе усыновила. В наше время это не редкость. Делаю несколько вдохов и выдохов, закрываю за собой дверь и отправляюсь в ресторан за новыми знакомствами. Весь вечер провожу в обществе Ксении и Валентины. Мне импонирует, что обе женщины относятся ко мне как к давней знакомой. Заметив Людмилу Вячеславовну, гендиректора компании Intrast Price, где я раньше работала, по телу проносится рой неприятных мурашек. Как же больно сталкиваться с прошлым. На тот момент жизнь мне казалась сказкой, местами не очень приятной, когда я думала о связывающем нас дымовом контракте, но всё же сказкой, о которой я до сих пор вспоминаю с трепетом. Так уж устроен человеческий мозг, всё плохое со временем забывается. Вот я почему-то помню лишь то, как мне было хорошо с Андреем. И теперь эти мысли посещают меня чаще обычного. Димов стоит в обществе мужчин. Я не сразу замечаю на себе его взгляд. Он делает глоток виски из бокала, прожигая меня глазами, а затем, отставив его в сторону, отворачивается. Ощущаю себя так, будто меня окунули в ледяную прорубь. Как долго он за мной наблюдал? Потанцуем? предлагает Виктор, системный администратор, который недавно настраивал мне компьютер на рабочем месте, тем самым отвлекая от мысли об Андрее. Улыбаюсь Виктору и иду с мужчиной в зал. Приятные касания и такой же голос не вызывают во мне отторжения. А раньше одна только мысль, что рядом будет кто-то, кроме Андрея, вызывала нервную дрожь. «Всё проходит», — напоминаю себе Ирина. И искренне улыбаясь Виктору, отвечаю на его вопросы. Как вам на новом месте? спрашивает он. Очень нравится. Просторный кабинет, должность начальника редакционного отдела, об этом можно только мечтать. А вы давно работаете в компании? Не очень, года 2. После танца возвращаюсь к своим новым коллегам. Ксения смотрит в сторону Дымова, который стоит в обществе Людмилы Вячеславовны. И тихо о чём-то шепчется с Валентиной. Собирать сплетни не люблю, но, слышав имя жены Андрея, помимо воли прислушиваюсь к разговору и задерживаю дыхание. Странно, что жена уже второй месяц в Испании. С чего бы это? А эта Людмила теперь везде его сопровождает. Думаешь, у них роман? спрашивает шёпотом Ксения. Да нет, вряд ли. История давнишняя, но говорят, у неё в компании работала девушка на одной из руководящих должностей, и с ней у Дымова был бурный роман. Он мог её среди бела дня забрать и поехать отдыхать в другую страну. А жена, не доумевает Ксения. Говорят, что не стена, но не подвинулась. Бурный роман в итоге закончился, а жена как воз и ныне там. Невыносимо об этом слушать, и ни на какой руководящей должности я не была. всего лишь рядовой сотрудник. Залпом допиваю фужер с шампанским и с грохотом ставлю его на стол, направляясь на террасу подышать свежим воздухом. Иду быстро, и, запутавшись каблуком о подол платья, едва не падаю, но меня удерживают сильные руки. «Аккуратнее», — улыбается незнакомый мужчина. «Хотя его лицо мне таким не кажется. Я уже где-то видела этого человека». «Ах, да, точно». Вроде бы в тот день, когда впервые появилась в стенах офиса Лев Евгеньевич, представляется мужчина и просит разрешения проводить до террасы, поддерживая меня за локоть. Юлия, тихо произнашу, сильно смущаюсь, что ко мне прикасается мужчина, которого вижу второй раз в жизни. Решаю дать себе ещё полчаса на то, чтобы побыть в обществе нового коллектива, а потом отправляюсь к Танюше. Я заместитель генерального директора. Вы наш новый начальник редакционного отдела, верно? Да, киваю. Приятно познакомиться. Не помню этого человека в окружении Дымова. Наверное, Андрей не только от старых любовниц и мам-контрактниц избавляется, но время от времени и весь штат меняет. С Андреем Вадимовичем мы недавно работаем. Словно прочитав мои мысли, говорит Лев. Это я посоветовал выкупить ему Сайгон. Он как раз обновляет штат сотрудников примерно каждые 5-7 лет. Скорее я займу кресло руководителя одного из столичных филиалов. Продолжает вкрадчивым спокойным голосом, не сводя серьёзных глаз с моего лица. Хмурюсь, услышав число 7. Зациклен дымом, что ли, на этой цифре. А что бывает с теми, с кем Андрей Вадимович не хочет продолжать сотрудничество? Обычно с ними прощаются навсегда. Он берёт людей на оговоренный срок, и когда он истекает, человек либо идёт на повышение, оправдав его доверие и ожидания, либо отправляется на улицу. Будем считать, мы оба завалили дальнейшее сотрудничество и попрощались друг с другом навсегда. А что было бы, не завали я контракт? Вот ты где, Лев! Слышу позади голос Дымова и вздрагиваю. Мы с Людмилой хотели бы обсудить с тобой кое-какие мои вопросы по компании. Идём? Прошу прощения, Юля. Было приятно познакомиться поближе. Извиняющаяся улыбается Лев, отступая от меня в сторону выхода и удаляется, а мы остаёмся с Андреем наедине. Почему Димов стоит здесь и никуда не уходит? Сам ведь сказал, что им с Алвом есть что обсудить. Знакомишься с коллективом, как я посмотрю. — спрашивает он, сверля меня ледяным взглядом. «Скорее коллектив знакомится со мной», — парирую я и мысленно хвалю себя за то, что так быстро нашлась с ответом. Несколько лет назад, как пить дать, растерялась бы. Андрей с любопытством щурится. Видно, его тоже удивила моя смелость. «Ты ведь помнишь, о чём я говорил в последний раз? Я против романов на рабочих местах». «Да, я помню, Андрей Вадимович», Странно только, что при таком строгом отношении к починенным, добрая половина гостей обсуждает ваш роман с девушкой, которую вы, по их словам, могли забрать посреди рабочего дня и отвезти в другую страну. Особенно всех удивляет, что всё это произошло при наличии действующей супруги. Я прекрасно осознаю, что играю с огнём, но остановиться не в силах. Наверное, эта шампанская в купе с придирками Андрея прибавила мне дерзости. А ещё все эти сплетни обо мне и его жене. Я соглашалась на тот контракт от безысходности, но если бы знала, что Дымов не свободен, нашла бы в себе силы отказаться. Лицо Андрея дёргается, словно я дала ему пощёчину, а взгляд темнеет, наливаясь гневом. Не стоит слушать пустые сплетни, Юля. Хорошего вечера. Я смотрю вслед его удаляющейся фигуре и чувствую, как дрожат руки. Вот для чего я дёргаю тигра за усы. Мне нужно вести себя тихо и постараться сделать так, чтобы Дымов и вовсе забыл о моём существовании. Чем меньше я буду привлекать к себе внимания, тем лучше. С другой стороны, Лев Евгеньевич сам вызвался проводить меня на террасу и сам завязал разговор. И я не ищу способов остаться наедине с Андреем. Всякий раз он находит меня сам. Кстати... Почему Дымов пришёл сюда с моей бывшей начальницей? Неужели совсем не скучает по жене, если она так запросто проводит 2 месяца в Испании? Встряхиваю волосами. Это совсем не моё дело. Он может даже Людмилу попросить поработать инкубатором. Мне всё равно. У меня есть цель обеспечить дочери безбедное будущее. чтобы ни один человек на земле не смог воспользоваться её беспомощностью, как было со мной в своё время. Моя Танечка не совершит ошибок, которые совершила я. Я ловлю на себе взгляд льва, стоящего в компании Андрея и Людмилы, но делаю вид, что не замечаю его и быстро отворачиваюсь. Мне не нужны проблемы и враг в лице Дымова тоже. Проходящий мимо официант предлагает мне ещё один фужер шампанского. Но я отказываюсь. Хватит. Долг перед компанией выполнен, и теперь я могу со спокойной душой поехать домой, к Танечке. К счастью, они с няней сразу поладили, и мне не приходится мучаться угрозами совести всякий раз, когда оставляю её. Ты уже уходишь, Юля? разочарованно спрашивает Виктор, поймав меня на выходе из зала ресторана. Я думал, мы ещё выпьем немного и поболтаем. Я вымученно ему улыбаюсь. Он действительно хороший парень, но в моей жизни слишком много всяких но. Дымов, который будто бы задался цели контролировать каждый мой шаг, дочка, о которой никто не должен узнать. К тому же, все мужчины, которых я подпускала близко, приносили мне только страдания, так что лучше совсем без них. Да ведь я домой. Устала немного за неделю, и шампанское так сильно на меня действует, что голова стала болеть. Давай я тебя до такси хотя бы провожу, предлагает он, глядя на меня с надеждой в глазах. Я против воли смотрю туда, где стоит Андрей, и вздрагиваю. Он смотрит прямо на меня, будто всё это время за нами наблюдал. Неужели думает, что я тут со всеми напрополую флиртую? Нет, не нужно, бормочу я, отступая от Виктора на безопасное расстояние. Правда, оставайся здесь и повеселись. Там Валентина заскучала. Может быть, пригласишь её на танец? Виктор хмурится. Конечно, ему неприятно, что я спихиваю его другой, как ненужный балласт. Но мне нужно думать прежде всего о себе. Коснувшись его плеча, я быстро иду к выходу, но в дверях останавливаюсь, чтобы оглянуться. Моя бывшая начальница положила руку Андрею на плечо и смеётся к какой-то шутке. Лев тоже смеётся, а Андрей... Андрей по-прежнему смотрит на меня.